Вечка захихикал в кулак. Ой, не зря он так долго это от всех таил. Валун размером с лошадиную голову ударил Джериша в щит в тот самый миг, когда жезлоносец вскинул его, прикрывая лицо. Удар был такой силы, что воин не смог устоять на ногах и рухнул навзничь. Но едва он перекатился на бок и согнул колени, чтобы подняться, на него рухнул, захрипев, один из его бойцов. Спустя мгновение еще один со стоном упал, придавив его ноги. Потом сверху, заливая его кровью, упала половина разорванного человека. Впервые в жизни Джериша овладело безотчетное чувство ужаса. Еще никогда он не чувствовал себя таким беспомощным. Медвежьим людям не было никакого дела до воинской сноровки его отряда, до его личной доблести и отваги. Махнета и зверолюди отрывали руки, проламывали доспехи и разбивали головы его воинам, сами же казались совершенно неуязвимыми.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 Она словно деревенела, не желая подниматься. Очень скоро шум схватки затих. Его сменил иной. Громкое сопение, перерыкивание, стоны, глухие удары, короткие вскрики. Добивают раненых! Сообразил Джериш, не открывая глаз и не отрывая лица от камня, вдруг показавшегося ему таким уютным.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 Мохначим, пожалуй, едва достанут макушкой до груди. Главное не двигаться, тогда, может, его сочтут мертвым. В отдалении вдруг что-то дважды гулка грохнуло, а затем раздался яростный медвежий рев. В тот же миг великаны, позабыв о своем занятии, ринулись туда, где отчаянно ревел от боли зверь. Когда топы и похтения окончательно затихли, тело снова стало слушаться Джериша. Он приподнял голову и осторожно огляделся. Поблизости никого видно не было. Тогда, распихивая убитых соратников локтями, он выбрался из-под груды тела и опрометь, бросился по склону вниз, где за соснами буйно зеленели кусты.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 Воин внимательно огляделся по сторонам, прислушался, ни звука. Даже птицы, похоже, брезговали этим местом. Но выбора особо не было. Возвращаться к реке, где орудовали лохматые чудовища, сейчас точно не стоило. Это вонь отобьет мой запах, им будет труднее меня найти», — пришло на ум воину. Потом найти убежище, затаиться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 Ему вдруг показалось, что ссадины, полученные в недавней схватке, сами собой затягиваются. Точно вода и впрямь была живой, как в сказках. — А может, так и есть, — подумал Джериш. Там, где он рос, с невысоких гор срывались холодные ручьи, такие же, как тот, который привел их в землю людей-медведей. Но чтобы вода в озере была почти горячей,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 хотя сердце его стучало, как барабан. Сейчас притворюсь, что смирился, а на берегу лежит кинжал. Между тем хозяйка лапищи, а Джерриш еще в воде осознал, что это хозяйка, а не хозяин, вылезла на берег, встряхнулась и, ссутулившись, направилась к кустам, не выпуская из рук золотистых волос пленника. На ходу она гукала и ворковала, вроде бы даже заботливо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 и рванула его к себе. Затем, усевшись землю и шмякнув Джерриша животом к себе на колени, начала сурчанием ковыряться в его золотистых волосах. — Святое солнце! Что она делает? Ответом на попытку вырваться был звонкий шлепок по заднице. Пальцы спасительницы снова погрузились ему в волосы и принялись неспешно ощупывать голову.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 И тут же все будто разом позабыли о нем и с гомоном бросились куда-то. Вскоре из дальнего конца пещеры послышалось дружное чавканье и хруст улетающих раковин. — Они ведут себя словно дети, — недоумевая подумал Джериш. И тут его осенило. — Это и есть дети. Дети медвежьих людей. Должно быть без одежды и доспехов.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 показывая клыки изрядной величины, и что-то рыкнуло. Должно быть, объясняю, что с братьями так обращаться нехорошо. От бессилия Джеришу хотелось плакать и топать ногами. Такого с ним прежде не было никогда. Не хотелось верить, что все это происходит наяву. — Это какой-то ужасный сон, — твердил он себе, — я должен проснуться.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 — недоумевал Джериш. Но сами зверолюди были явно довольны своей незамысловатой жизнью в этой каменной чаще на краю земли. Однажды, когда мамки вывели детенышей на озеро, Джериш внезапно решил, что все, пора. Он смерил взглядом водную гладь, особое внимание уделив островку. Медведи туда никогда не плавали, плескались у берега. Если там в самом деле пещера, он укроется в ней до заката. Висящая над озером вонят, обьет его запах. Пусть думают, что я утонул, прикидывал Джириш. Подожду до ночи, переплыву озеро, заберу одежду, доспехи и оружие и прочь отсюда. Глава же злоносцев понимал, что даже если удастся выбраться живым из медвежьего края, Ему предстоит долгое, одинокое путешествие через леса затуманного края. Джериш не сомневался, что Шерам поспешил уйти из земель Ингри, не предпринимая никаких попыток выяснить судьбу его воинов и охотников. Да он бы, пожалуй, сам поступил так же. Будь на месте его людей, проклятые Накхи. Но это не значит, что он не будет мстить».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 «Беги отсюда!» — явилась непрошенная мысль. «Я не бегаю», — напомнил себе Джериш. «Это просто пещера и старые медвежьи черепушки». Через силу он сделал еще шаг вперед и почти не удивился, когда лежащий прямо перед ним на плоском камне череп медведя с ним заговорил.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 — А как медведица его грудным молоком кормили моей жёнушке, не поведал? — Не, постыдился, небось, — захихикал Вечка. — Что думаешь, рассказать парням? — А расскажи. Пусть Джерри думает, что мина выболтала. Может, поколотит её. Ей не помешает. Вечка перестал смеяться и наморщил лоб.